Глава восемнадцатая Ветер расходился в ветвях большой липы под окном и словно играл с льняной скатертью на столе, прячась под ней. Девочка с фиолетовой челкой задирала голову, подставляя щеки ветру. Прежде она не ценила все эти мелочи, но теперь, оказавшись в инвалидном кресле, у нее было время замечать все вокруг. Утром отец распорядился, чтобы ее вывезли завтракать в сад, в беседку. Рядом с фонтаном, но подальше от вида на озеро, чтобы не беспокоить ее воспоминаниями о происшествии, как он это называл. Ее мнение никто не спросил. Поэтому она устроилась у накрытого стола, на котором возвышалась корзина с круассанами, разными баночками джема, сладкими гренками апельсиновым соком и яичницей-болтуньей. Отец привык все планировать. Дома, как и на работе, все было расписано, поэтому его нисколько не волновало, что она терпеть не может яйца. Даже завтрак был частью представления. Все должно было как можно скорее вернуться в прежнее русло. Случай на озере подлежал забвению. Жизнь продолжалась, нужно было сохранять видимость, будто ничего не произошло. Одновременно насмешливо и торжественно сказала она про себя. Несмотря на свои тринадцать лет, она быстро усвоила правила поведения семьи Роттингер. Для каждого события в доме было свое правило этикета, даже там, где это было совсем неожиданно. Вот почему не стоило удивляться, что случившееся не смогло нарушить привычную жизнь этого дома. Даже на случай непредвиденных обстоятельств, вроде едва не утонувшей дочери, были четкие правила поведения. Мысли девочки снова и снова возвращались к моменту, когда чья-то рука выдернула ее из темной пучины. При мысли об этом прикосновении По телу пробежали мурашки. Больше вспоминать было особо нечего. Она так ничего и не съела. Во рту сохранялся неприятный привкус, намертво отбивавший аппетит, привкус озера, словно она проглотила донную рыбу. Внутри еще сохранялось ощущение, будто рыба шевелилась в животе. Любая еда казалась скользкой и отдавала озером. А может, все дело было в таблетках, это они придавали еде мерзкий вкус. Она не сомневалась, что в апельсиновый сок, сверкавший в хрустальном бокале, подмешали какое-нибудь успокоительное. Мать втихаря подливала его во все подряд по совету врачей, они уверяли, что почти ничего не помнить о случившемся — это хорошо, что рассудок так справляется с шоковым состоянием. Только девочке никак не удавалось забыть одну деталь. Она боялась, что ей не поверят, или что гораздо хуже сделают вид, будто поверили, а на самом деле солгут. Придя в сознание, она увидела перед собой светящееся ангелоподобное существо, точнее, чей-то силуэт подсвеченный, окруженный солнечным светом, что пробивался сквозь зеленые ветви. Над ней склонился какой-то безликий гигант, который посмотрел ей прямо в глаза и затем внезапно исчез. Как бы и ей исчезнуть, но нет, теперь она прикована к коляске. Девочка опустила глаза и взглянула на ногу до колена, упрятанную в ортез. Специально приглашенный из Швейцарии врач уверил, что с лодыжкой все будет в порядке и дополнительной операции не потребуется, но на восстановление уйдет не меньше месяца. То есть все лето коту под хвост. Хотя в таком раскладе, возможно, были и положительные моменты. Уж для родителей-то точно. Несмотря на то, что девочка была одна в беседке, от нее не могли ускользнуть внимательные взгляды старого садовника, который подстригал розовый куст, и прислуги, что под разными предлогами кружила возле беседки, стараясь держаться подальше и не бросаться в глаза. За ней присматривали. Она была уверена, что по наказу матери. «Чего мать боялась?» что дочь вскочит с кресла и захромает к озеру, желая снова прыгнуть в воду. Чтобы показать, что все хорошо и ей доверяют, родители купили ей новый iPhone самой последней модели. По их версии, прежний телефон упал в озеро во время злополучного селфи. Ей претила мысль, что ее выставили такой идиоткой. Но истинной причины никого не интересовали. Может, она и сама до конца их не осознавала. В то утро она проснулась со странными мыслями. Трудно было даже объяснить, почему, но что-то подтолкнуло ее украсть из барного шкафчика отца бутылку виски, спрятать ее в рюкзаке, сесть на автобус, идущий по неизвестному маршруту и выйти на неизвестной остановке. На остановке не было ни души, и она сама не знала, почему решила сойти именно там. С дороги она заметила ветхий причал, скрытый за зелеными ветвями. Спустившись по заросшему кустами берегу, она добралась до пляжа. Там она села на песок и написала «на икрах телефон отца», потом еще на руках и на животе, затем выпила виски из горла, Глотку сильно обожгло. Она засунула полупустую бутылку и телефон в найденный на берегу пакет. Дальше все было, как в тумане. Часто она проклинала своего загадочного спасителя, который не дал ей отправиться на тот свет. Но потом раскаивалась и благодарила его за то, что он не дал пучине поглотить ее, кто знает что было бы, окажись она там, на дне, в полной тишине. «Смотрю, ты не притронулась к новому телефону», — заметила мать, подойдя к девочке сзади. На матери была белая юбка, подчеркивающая бедра, и шелковая блузка. Мать всегда была такой красивой, элегантной, и хотя все говорили, что они похожи, рядом с ней... Девочка с фиолетовой челкой всегда чувствовала себя некрасивой и нелепой. — Ты даже коробку не открыла. — Потом, — неуверенно ответила девочка, — странно, раньше ты ни на минуту от него не отлипала, — покачала головой мать. Раньше это слово оказалось единственным доказательством случившегося, единственным отклонением от правил которые предполагали похоронить в прошлом, произошедшее на озере. Все сосредоточились на будущем, даже не задавая вопросов, почему ей больше не нужен телефон. Вообще не нужен. — Если уж вы так хотите мне что-нибудь подарить, можно я выберу сама? — заметила девочка. — Ну давай, а что тебе подарить? — невозмутимо поинтересовалась мать. — Костыли. — Но врач сказал, что еще рано. Он сказал, что я могу попробовать ходить на костылях, когда буду готова. Парировала дочь. Мать скрестила руки на груди и вопросительно посмотрела на нее. — И куда это ты собралась? — На вечеринку. Вечеринка была в честь окончания учебного года. Встречу хотели устроить в доме одной одноклассницы с ее семьей в городе считались. «И речи быть не может», — отрезала мать. Такой реакции можно было ожидать. Но ей было необходимо там появиться. И не потому, что это была крутая вечеринка, куда стремились попасть все ее сверстники. На это ей было плевать. Ей нужно было встретиться с одним человеком иначе рано или поздно она бы снова бросилась в озеро. А после того, что она пережила, ей совсем не хотелось снова ощущать, как ее засасывает водная бездна, как перехватывает дыхание, как силы покидают тело. — Ты еще не до конца оправилась, — настаивала мать, стараясь выглядеть непреклонной. Но дрожь в голосе выдавала ее страхи. Она боялась что с дочерью снова случится беда. Если не удавалось уломать даже мать, что уж говорить об отце. Но девочка умела выкручиваться. Вы сказали журналистам, что со мной все в порядке. Если я не приду, поползут слухи. Она не договорила, надеясь, что часть фразы уже произведет должный эффект. Судя по тому, что на лице матери выразилось недоумение, цель была достигнута. Больше всего на свете эта женщина боялась пересудов, но ее пугали только сплетни среди ближайшего круга знакомых. До простых смертных ей не было дела. «Поговори с отцом», — процедила она. «Дочка только этого и ждала». Первая брешь в обороне матери была пробита. Рубкая пусть и энергичная сеньора Роттингер сдавалась. Несмотря на то, что она завоевала сердце самого Гвида Роттингера и, по мнению светской хроники, имела над мужем особую власть, на самом деле она полностью подчинялась воле мужа-тирана и плотно сидела на антидепрессантах. Не успела мать что-нибудь добавить, к беседке подошел Дворецкий с листовкой. На ней была всего одна фраза. «Ты и есть выход». Дворецкий тихо заговорил с хозяйкой в полголоса. Девочка ничего не разобрала, но не обижалась, когда при ней шептались. Этому мужчине была свойственна деликатность в таких вопросах. Девочка краем уха уловила лишь обрывок фразы. Она ждет вас в кабинете. К матери кто-то пришел. Что ж, тем лучше. Будто в подтверждение этой мысли сеньора Роттингер направилась к дому. Кем бы ни была незваная гостья с листовками, девочка была рада, что разговор прервался. Расслабившись, она потянулась к стакану с апельсиновым соком. И ничего, что там могло быть успокоительное. Она надеялась, что лекарства отвлекут ее от мрачных мыслей. Потом она закрыла глаза и подставила лицо ветру. Однако тут же снова очнулась, порывы ветра что-то уловив. Знакомую мелодию. Мелодия тут же затихла, точно ей почудилась. Девочка огляделась. Казалось, за забором все тихо и никого нет. Неужто это чья-то глупая шутка? Но вскоре музыка зазвучала снова. Грустный голос напевал знакомые слова. Она узнала песню и замерла. Это было предупреждение, напоминание о долге. Его посылала озеро. Песня «Everyday Life» группы «Goldplay». Та самая, которую она слушала в автобусе по дороге к озеру, прежде чем броситься в воду.